Глава семнадцатая. «Я переехала в Дублин, чтобы встретиться с мамой. Бросила всех, кого любила, свою пятерку, чтобы познакомиться с одним человеком. Я и не думала, что мне понадобится столько времени, чтобы представиться ей. Но, оглядываясь назад, я, безусловно, знала, что процесс будет долгим, иначе зачем бы я стала учиться на парковочного инспектора и искать работу в поселке, где она живет?» Я хотела погрузиться в ее жизнь, привыкнуть. Ни разу меня не посещала мысль, что можно прийти, постучать в ее дверь или хлопнуть ее по плечу и сказать «Приветик, Карменсита, это я, твоя дочь, которую ты бросила много лет назад». Но я точно не предполагала, что так долго не смогу заговорить с ней. Наоборот, мне хотелось бы потратить все это время на то, чтобы мы общались и узнали друг друга. Поездка домой на Валентию – Показала мне, что, судя по словам одного, который у меня остался, и четверых, которых я потеряла или бросила, все они думали, что я справлюсь быстрее. «Ты видел с ней, ты говорила с ней, ты сделала то, ради чего уехала». Никто не упоминает ее имени, никто не говорит напрямую. «Ты уже познакомилась со своей матерью, Аллегра?» Один раз я уже пыталась найти Карменситу, когда закончила школу. Пока остальные ездили в Хорватию на музыкальный фестиваль летом, перед тем, как мы получили результаты экзаменов, я купила билеты в Барселону. Мэрион собиралась лететь со мной. Папа ничего не знал о Карменсите и не получал от нее весточек с того дня, как она вручила ему меня. Он, да и я тоже, знал только ее имя. Карменсита Касанова из Каталонии. Но я-то знаю, что произошло 24 года назад. Она испугалась, когда узнала, что беременна в 21 год. Я не виню ее. Ребенок, зачатый от преподавателя музыки, вы только задумайтесь, в пьяном угаре, в минуту уязвимости, возможно, даже отчаяние. За это я ее тоже не виню. Мне самой-то нечем похвастать в этом смысле. Она ушла из университета в последнем семестре, а затем вернулась после того, как родила меня. и продолжил учебу, как ни в чем не бывало. Папа помог ей. Она хотела сбежать, уехать из Дублина, чтобы никто из знакомых не видел ее округлившийся живот, и поэтому последние три месяца беременности она провела в гостинице тети Полин в Кенсеэле. Но Карменсита провела там только два месяца, потому что я родилась на месяц раньше срока. «Замороченная», — говорила тетя Полин про маму, когда я расспрашивала ее. «Ее английский был далек от совершенства», — добавляла тетя, когда, повзрослев, я выпытывала у нее информацию. «Неуровановешенная», — говорила она иногда, если была в настроении откровенничать. «Не думаю, что на мое любопытство влиял возраст. Просто иногда мне было интересно, а иногда нет, в зависимости от того, что происходило в тот день в моей жизни. Иногда мне безумно хотелось узнать, кем она была, кто она сейчас, где она теперь». А иногда мне было совершенно безразлично. Мне казалось, что рассказывать тете Полин о том времени, когда мама жила у нее, что-то подскажут мне, откроют мне ее характер, и я увижу, что мы с ней похожи. Не знаю, сложно это объяснить. В основном мне было просто любопытно. Женщины такие любопытные говорят все мужчины, каких я знаю, замороченная, с плохим английским, неуравновешенная. Она исчезла на две недели, когда жила у Полин. Я знаю это от самой Полин. От папы. От моего кузена Джона. От Дары, который исчез вместе с ней. Никто ничего не скрывает, но я знаю, куда они ездили. Она-то помнит, а тебе еще предстоит узнать, так сказал Дара. Полин была занята гостиницей в самый разгар летнего сезона, а в это время ее лучшая комната, номер «Люкс», Была занята испанской студенткой на сносях, которая оказывала дурное влияние на двух сыновей Полин. Мама, буду называть ее Карменситой, потому что так ее зовут, потеряла всякий интерес к папе, как только узнала, что беременна, а может, сразу после того, как они переспали. Она знать его не хотела, но ей нужна была его помощь. И она приняла его предложение. Она не могла рассказать семье о своей беременности, она не могла вернуться домой. Ей нужен был папа, а ему нужна была я. Так они мне рассказывали. «Бестолковая», — сказала как-то Полин. Замороченная, с плохим английским, неуравновешенная, бестолковая. Она томилась в этом люксе шесть недель, открывала двери только на завтрак, обед и ужин. «Что же она там делала целыми днями?» — спрашивала я. «Смотрела телевизор, в то время у нас было всего четыре канала». Три из них на английском, один на ирландском. Она смотрела кино на кассетах, но выбор был небольшой. Мой кузен Дара покупал их в местном видеомагазине, будто в каменном веке, и она не читала книги, которые Полина оставляла ей на подносе с едой. Кузена Джона я тоже расспрашивала про карменситу. «Сучка», — говорил он. Замороченная, с плохим английским, неорводновешенная, бестолковая «сучка». «Я сделала все, что могла», — сказала как-то Полин, утомившись пересказывать одно и то же, будто в моих вопросах было скрытое обвинение. Если бы Полин вела себя по-другому, то Корненсита осталась бы, она бы не отказалась от меня. Никто и не ждал, что она и папа будут вместе, и я рада, что она и папа не были вместе. Я рада, что она отказалась от меня. Но меня не очень радует, что она бросила меня совсем. «Окончательно». хотя по всем их рассказам действительно складывается впечатление, что она сучка. Я понимаю, Полин. Ей пятьдесят, двое сыновей, бизнес, муж, и тут появляется чужой человек, за которым нужно присматривать день и ночь, не отходить от нее ни на минуту. Молодая женщина, беременная, ребенком ее брата. Студентка ее брата, которая постоянно срывалась и знать не хотела ни папу, ни этого ребенка. Я понимаю ее раздражение и ее бремя. Она сказала, что Карменсит была напугана до смерти. Как-то раз она обвинила Полин в том, что стала узницей в ее доме. Полин ответил, что она может убираться на все четыре стороны, если хочет. Что она помогает ей только потому, что ей некуда идти. Карменсит уехала на две недели, а потом вернулась. «Она любила устраивать сцены», — сказала Полин. Замороченная с плохим английским, «Неуравновешенная, бестолковая, сучка, любит устраивать сцены». «Она жила у тети, пока не родила меня». Полин говорил, что Карменсита никогда не рассказывала о своих визитах к врачу. Никто даже не знал, здоров ребенок или нет, толкаюсь я или нет. Карменсита ничего никому не докладывала, кроме Дары, моего кузена, безмозглого чудика. Он не считал ее сучкой». Наверное, решил, что встретил родственную душу. Того, кто устроен так же, как он, и презирает мою семью, не меньше его. Это он возил ее к врачу, это он прятал ее две недели. Хотелось бы верить, что между ними ничего не было. Она была уже на седьмом месяце, но Дара всегда любил почудить. Он до сих пор такой. И, конечно, с папиной точки зрения я тоже пыталась взглянуть на ситуацию. Особенно, когда Кэти назвала его «извращенцем», Мне пришлось хорошенько задуматься. Одинокий, но общительный лектор, музыкант, холостяк, живущий в Дублине. Красивая женщина, пусть и студентка, манит его, хочет его, но он не привык, чтобы его хотели. По крайней мере, не так. И не такая, как она. Он старше, и ему одиноко. Честно говоря, он казался старым еще когда был подростком. Но вместе им не бывать. Она обнаружила, что беременна и не хочет иметь с ним Ничего общего. Она собирается избавиться от ребенка, но он хочет оставить его. Может, она испугалась сделать аборт? Может, считала, что это грех? Кто знает, главное, что она не сделала аборт. Он готов ради нее на все, он готов помочь, и он хочет оставить ребенка, потому что знает, что больше никогда не будет одинок. Он увольняется из университета, уже пошли слухи и сплетни, Он не первый преподаватель, который переспал со студенткой, причем не со своей студенткой, но все равно. Людям дать только поговорить. Оно и к лучшему. Он уезжает далеко-далеко. Он воспитывает ребенка один, но он счастлив, потому что ему больше никогда не будет одиноко. Он так и не влюбляется ни в кого. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Как я могу злиться на него за то, что он полюбил меня? И захотел оставить меня. Когда мне было пять, и я уехала в школу-пансион, он снова смог устроиться на престижную работу. Ему предложили место в университете Лимерика. Я приезжала домой на выходные. Преподавание – идеальная работа, потому что летом он был совершенно свободен, когда у меня были каникулы, и он давал уроки дома или в летних школах. Если ему надо было куда-то ехать по работе, я оставалась с Полин, и мне это очень нравилось. потому что ее гостиница в летний сезон всегда кипела жизнью. Разные люди из разных стран бывали здесь проездом. Велосипедисты на велотурах, хайкеры и гольфисты, художники, творческие личности, ищущие вдохновение в наших чудесных пейзажах. Американские гольфисты, датские художники, французские велосипедисты, автобусы с японскими туристами перекрывали узкие дороги над крутыми обрывами, стараясь объехать автобусы с немецкими туристами. На нашем пятачке собирались люди со всего мира. Я помогала Полин печь яблочные пироги и Павловы на десерт, хлеб из непросеянной муки, рагу из баранины и тушеную капусту для туристов. Мы ели свежую рыбу, которую ловил Мосси, сердцевитки, мидии, гребешки. А еще, пока я ждала возвращения папы, я могла гулять одна по бескрайним полям Дикого Атлантического пути, которые то вздымаются. то устремляются вниз, словно волны, скалистые и опасные. По крайней мере, в моем воображении будто я детектив на задании. Не помню, чтобы моя жизнь была пуста и одинока больше, чем у других детей. Бывало грустно, конечно, я ведь всего лишь человек, но не из-за карменситы, не потому, что у меня не было мамы. Даже когда мне пришлось объяснять это в первую неделю школы или когда я ознакомилась с новыми людьми, что случалось редко, потому что на самом деле Никого это не интересует. «Мамы нет», — говорила я обычно. Я никогда ее не знала, если мне хотелось уточнить. Меня воспитывал папа. Это я любила говорить. Мне нравилось, как звучат эти слова. Если честно, я чувствовала себя особенной. Другой. У любого могут быть два скучных родителя. Что в этом такого? Конечно же, я была не единственной девочкой из неполной семьи. Бывали расставания, разводы, смерти. две мамы, два папы, самые разные варианты. Мы шутили, чьи родители разведутся следующими, и некоторые девочки даже мечтали об этом, хотя у кого был только один родитель, или родители в разводе, обсуждали, как это мерзко, когда два родителя живут вместе под одной крышей. В общем, в Барселону я так и не попала, чтобы найти там карнециту Мы поехали в Хорватию на музыкальный фестиваль. Мэрион уговорила меня. а я так и не призналась ей, почему хочу попасть в Барселону, так что я согласилась изменить планы. Наверное, даже с облегчением. А потом момент был упущен, и я уже не горела желанием разыскать Карменситу Касанову. Это было романтической мечтой, которая забавляла меня после школы, когда я, наконец, вырвалась на свободу и до того, как поступить в полицейскую академию, куда меня так и не приняли. И я забыла о ней. вспоминал только такой, какой я знала ее по чужим рассказам. Замороченный, с плохим английским, неуравновешенный, бестолковой, сучкой, любительницей устраивать сцены. До того ноябрьского вечера, когда стемнело неожиданно рано, и я работала в сувенирной лавке «Скеллинг Experience, и был один из тех дней, когда в центре города ни души. Никто не решался выйти в море, так сильно штормило. Не могло быть и речи о том, чтобы плыть на катере вдоль берега и любоваться островами. Из-за низких, тяжелых облаков, густого тумана и дождя, дальше собственного носа, ничего не было видно. Короткие дни, длинные ночи, просто сидишь и ждешь, когда все кончится. И вдруг я наткнулась на объявление в местной газете, которую кто-то забыл в магазине. В начале месяца торговая палата Малахайда избрала нового президента. Карменситу Касанову. Она стала преемницей Марка Каваны, который занимал этот пост в течение трех лет. Карменсита Касанова вот уже десять лет проживает в Малахайде, на севере графства Дублин. Замужем за Фергалом Дарси, у них двое детей. «Я привнесу энергичность, творческий подход и целеустремленность в работу торговой палаты. И для меня огромная честь быть вашим президентом», сказала она. Есть много направлений, которые мне хотелось бы развивать, но в первую очередь я намерена решить проблему с парковкой в поселке, поскольку она оказывает сильное влияние на местный бизнес. Это была она. У кого еще могло быть такое имя? По крайней мере, в Ирландии. Я разглядывала ее фотографию. Минуты шли, а я все разглядывала. Симпатичное лицо, темные глаза, блестящие черные волосы. Безупречный макияж с темной подводкой и тенями для глаз. Большая прекрасная улыбка с щербинкой в зубах. Смотрит прямо в объектив. Замороченная, с плохим английским. Неуравновешенная, бестолковая. Сучка, любительница устраивать сцены. Может, для всех остальных она была именно такой. Но теперь она изменилась. Когда я увидела ее, что-то новое проснулось в моем сердце. Она моя мама. Впервые в жизни я решила, что она нужна мне. Не только потому, что она действительно моя мама. Оглядываясь назад, мне кажется, она дала мне цель в жизни. Я вдруг поняла, куда мне двигаться дальше. И мне уже не терпелось уехать.